Глава двадцать шестая Мои веки распахнулись резко, однако четкость взгляда восстановилась лишь через пару десятков секунд. Да, я жив, хоть и могло показаться иначе. Ведь меня вроде как пробило насквозь вражеское плетение, да еще и в самое сердце. Вот только это не совсем так. Новая способность, что совсем недавно была мною получна, спасла мне жизнь. Да-да, именно она самая. Возможность частично обратить свое тело в тень. Вот я так и сделал, превратив место попадания в тень и дав плетению некроманта пробиться через нее, но не причинить мне вреда. Казалось бы, почему тогда я вообще потерял сознание? А тут все дело в его второй атаке. Резкий удар от дерева выбил из меня весь дух, заставив вырубиться. Увы, но от подобной атаки я уклониться уже не мог. Из-за этого я не смог помешать императору забрать Лилию. Вот только и в живых я смог остаться тоже. Если бы он не посчитал меня мертвым, то наверняка добил бы. Хорошо, хоть решил не пытаться поднять из меня нежить, а то бы сильно удивился и обязательно сделал контрольный удар. Видимо, сильно спешил унести Лилию в свои владения. Это плохо, но в то же время, пока я жив, еще остается шанс освободить ее». И тут в мою голову пришли воспоминания произошедшего незадолго до того, как я потерял сознание. Увы, они оказались не радостными. Ламберт погиб. В это сложно было поверить, но я видел это собственными глазами. И списать подобное на галлюцинации было нельзя. Как же он так подставился? Он поступил по-героически, попытавшись спасти Лилию, и это у него почти получилось. Вот только это слово почти Увы, но вы, но героям не всегда выходит то, о чём они задумали. Чаще всего они так и погибают во время своего подвига, а мы слышим рассказы лишь о тех, кто добился своей цели. Ламберт. Он был отличным парнем. Да, немного молчаливым, но ответственным и умным. Хоть наше знакомство и было кратковременным, но я уже мог назвать его своим другом. И я очень не люблю терять друзей. Ещё одна причина уничтожить императора. Хотя лучше бы мне такого повода не давали. А ведь в этом есть и моя вина. Да, это именно я решил пробраться в замок древнего, чтобы успокоить его. И местоположение лагеря он узнал тоже из-за меня. Я оказался слишком самонадеин, слишком давно не испытывал неудач, и это сказалось. Возгордился своими способностями и силами. Но шанс разом решить все проблемы и свалить с этого континента был крайне высок. Я просто не мог отказаться, и теперь пожинаю плоды своей самоуверенности. Хорошо, хоть Куру я вчера приказал не высовываться, ни в коем случае. Его бы лишь сразу же уничтожил. Не того уровня противник, чтобы рисковать моим фамильярам. Но что-то слишком сильно я углубился в своей мысли. Нельзя предаваться безделью, нужно действовать. И, наконец, осмысленно осмотревшись вокруг, я понял, где нахожусь. Коро сейчас лежал на моей груди. Я его не успел разбудить. Хорошо, не стоит его беспокоить. А меня, по всей видимости, перенесли в мою комнату. Разумно. Видимо, сразу поняли, что моему здоровью ничего не угрожает. Тем проще. Значит, пора выйти отсюда. Что я сделал, аккуратно переложив бельчонка со своей груди на кровать. Что можно сказать о происходящем снаружи? Отчётливо ощущался гнев, смешанный с отчаянием. А ведь точно. Вчера погиб не только Ламберт, но и множество повстанцев разделили его участь. Вот сейчас парни с серьёзными лицами собирали пожитки. Я же оперативно смог найти Профа и отправился к нему. Проф, Крис, ты в порядке? Одновременно выпалили мы и тут же разразились хохотом. Нервное напряжение дало себе знать таким незамысловатым образом. Ты не пострадал? Я видел, как лечь здорово тебя потрепал, взял себя в руки, спросил я. А? Нет, ничего действительно страшного. Так, несколько царапин. Я уже успел подлатать себя артефактами, отмахнулся он. А ты как? Тоже в порядке. кивнул я. Лучше скажи, как долго я провалялся и куда все собираются? Около пары часов прошло. Очнулся так крайне вовремя. А то собирались уже тебя тащить на насилках. Мы снимаемся с этого лагеря. Нужно побыстрее убраться отсюда. Некроманты теперь знают наше местоположение. Император наверняка приказал нас уничтожить. Но время ещё есть. Сам он сюда вновь вряд ли полезет, а на подчинённых портал тратить не будет. Значит, стоит ждать отряд от ближайшего замка. И то, им нужно время на подготовку. Бросать вещи тоже не хочется, поэтому мы и задержались. Могли бы и на дольше, но, как ты сам наверняка видел, тел для погребения нам не оставили. Да, видел. Замолчал я на десяток секунд. Тогда я тебе помогу. А поговорим в дороге. Уже в течение часа мы выдвинулись прочь из этого места. Нужно было не только побыстрее убраться отсюда, но и замести следы за собой. Особенно учитывая далеко не самое маленькое количество людей. Впрочем, местным повстанцам опыта в подобном деле не занимать. Лем решил во время пути подойти к мрачному парню. «Как ты?» «Таким я его еще ни разу не видел. Всегда радостный парень сейчас был мрачнее тучи. Но понять я его мог. Потеря брата-близнеца оставляет неизгладимый шрам на душе». «А, Крис...» Окинул он меня невидимым взглядом. Я Чёрт, я не в порядке. Насправлюсь. Обязан справиться ради Ламберта. Он бы не хотел, чтобы я хандрил по этому поводу, но я не могу это в ней делать. Я виноват в том, что не смог сдержать императора. Ведь мог же. Мог сбить его плетение. Не вини себя, положил ему руку на плечо. На самом деле во всём этом я виноват. Это именно я решил, что смогу убить императора, но был схвачен. И именно из моей головы он смог вытащить информацию о расположении лагеря. Прости. Лео уставился в мои глаза. Около минут он не отводил своего взгляда, прежде чем начал говорить. Нет, покачал он головой. В случившемся вина только некромантов, никого ещё. И души моего брата не успокоятся, пока мы не прибьём их всех. Я знаю, он бы точно этого желал. Мне лишь оставалось промолчать и твердо кивнуть. Он прав. Нужно уничтожить некромантов, а в первую очередь самого императора. Но в одиночку это сделать невозможно, как и только с помощью повстанцев. Они не маги и ничего не смогут сделать. Значит, нужно вернуться к первоначальному плану. Именно этим я и занялся, отправившись сперва к Торвальду. Естественно, предупредив профа Илоуса. Вот только еще одна мысль не давала мне покоя. Латум. Причем все три представителя этого рода на данном континенте. Про Лилию было все понятно, нужно было ее спасти. Крона я тоже видел. Старик пришел в себя, по крайней мере, мне так кажется. Он уже не выглядел таким подавленным, как когда услышал речь императора. Сейчас он был полностью серьезен и собран. Кто бы знал, что у основателя рода есть подобная возможность контролировать своих потомков. Не значит ли это, что у моей прародительницы тоже есть подобная возможность? Стоит учесть это. Да и самим Кроном в непосредственно битве с императором он никак не сможет помочь. Да и лучше его держать, отлича подальше. Мало ли, вдруг еще сможет направить старика против нас. А вот сам древний... Даже сложно предположить, что сын богини жизни станет некромантом, причем первым некромантом этого мира. Ну или, по крайней мере, самым древним из продолжающих свое существование. Я не настолько хорошо знаю историю, чтобы точно говорить о том, что до него не было других некромантов, что ныне отправились... в царстве Хель. Впрочем, если подумать, то можно было догадаться о том, что сын богини жизни станет столь ненавистным ей существом. И то, что род атома обладает магией света, не значит, что основатель этого рода обладал тоже им. Может, он владел магией жизни, а возможно, даже сразу двумя стихиями. Всё же не зря он полубог, а его мать покровитель обеих первостихий. И причину его ненависти к матери я даже знаю. Слышал уже эту историю. Просто не мог составить данные из-за недостатка информации. А ведь Хель не могла не знать об этом. О нет, она точно знала подобный нюанс. Просто, как обычно, мне ничего не сообщила. Как же тяжело с этими богами и их недосказанностями. По крайней мере, Я уверен, что она не против смерти своего племянника, и даже очень за. Да и её сестра вряд ли будет мстить за него. Ну, я надеюсь на это. Эх, сами напортачили, а мне теперь убирать за ними. Ну что поделаешь? Пока не умрёт император, я уже не смогу успокоиться. Была мысль сначала пойти поговорить с Хель, высказать всё, что накипело на душе, но успокоившись, я бросил её. Все равно ничего этим не сделаю. И помогать богини мне точно в этом деле больше не будут. Если раньше не смогли, значит, их что-то останавливает от вмешательства. В замок Торвальда меня пустили без проблем. Сам же его хозяин встречал меня на старом месте, не сходя со своего драгоценного трона. Да и стража его все так же стояла на месте, сверкая своими начищенными до блеска доспехами. Лич явно давал понять, что не доверяет мне, и не останется с теневиком убийцей один на один. Ты очень вовремя пожаловал. Я как раз хотел тебя видеть, медленно протянул лич буквы. Ко мне поступила интересная информация. Император планирует какой-то ритуал на полнолуние. Причём этот ритуал будет крайне затратным по магии. А значит, ему придётся ещё сильнее ослабить защиту своего замка. Это наш шанс. Вот только, насколько мне известно, ему не хватает одного ингредиента для ритуала. А значит, он может сдвинуть его, если не успеет добыть. Да и мне не удалось узнать, что это за ингредиент. Даже за информацию про ритуал пришлось заплатить очень многим и далеко не деньгами. Нам не повезло. Император куда-то отлучался ненадолго. Этим шансом я и воспользовался. У меня тоже есть новости. Этот ингредиент, он добыл его. Так что ритуал точно состоится. Едва сдержал я себя, чтобы не выругаться. Это же отличная новость. Прекрасно, просто прекрасно. Резко вскочил он со своего трона. И я не думал, что ты принесешь мне такую радостную весть. Полная луна будет уже через пару дней, и мои войска полностью готовы. Значит, всё случится уже совсем скоро. Ещё немного, и мы сможем захватить замок императора и убить его. Известно, что это за ритуал. Да ли че он вообще нужен? У вы этого мне узнать не удалось. Знаю ли, что что он крайне важен для императора и готовился им очень долго. Вновь уселся на свой трон лич Кстати, а что это за ингредиент, который он заполучил? По его взгляду сразу удалось понять, о чём думает этот хитрец. Если ритуал столь важен для древнего, что он решил настолько ослабить свою защиту, то эту орвальду это может пригодиться. Молодая магичка Света решила открыть я часть тайны. Кто знает, может он уже знает ответ на собственный вопрос. А так я ей полной правды не сказал и не соврал. Ах, да, я слышал об этом. Та девушка, что была у Стертона в гостях. Тогда всё становится на свои места. Почесал Мак подбородок. Получается, он забрал её и неужели у тебя Древний отправился к тебе, и ты остался жив? Да. Вот это да. Неверяще взглянул на меня некромант. Кто бы мог подумать. Значит, я не ошибся, что выбрал тебя в союзники. Остаться в живых после встречи с императором? Я не помню, когда кто-либо повторял подобный подвиг. Разве ж то крест. Кстати о нём, стоит сообщить ему о дате. Нам понадобится вся возможная помощь. Да, ты прав. Тогда отправляйся к нему, покивал он. Сообщи, что сбор будет на Красном поле в день полнолуния. Это недалеко от замка императора. Он знает. Хорошо, кивнул я. Но может попытаться напасть раньше, чем начнётся ритуал. Кто знает, что это такое и не успеет ли он завершить его? Вдруг это увеличит его силы, и все планы пойдут прахом. Подобные настолько затратные ритуалы длятся не один час, причём большая часть времени происходит концентрация магии. Идеальное время, когда защита уже ослаблена, но сам ритуал, по сути своей, еще не начался. Понял. Тогда так и поступим. И после этих слов поспешил удалиться. Про подобные ритуалы я слышал лишь краем уха, так что не особо в них разбираюсь. Надеюсь, все так, как этот маг об этом говорит. Но на всякий случай лучше уточнить это у профа. Он точно должен знать». Но ну, а дальше я поспешил к Кресу. Нужно с ним поговорить. Обнаружил всё он на новом месте. Ещё одна похожая на прошлую полянка с домиком, но совсем в иной части леса. Похоже, подобных убежищ у него немало. Впрочем, за столько лет я бы тоже заботился подобным. Я только что от Торвальда: в день полнолуния всё случится. Пересказал я ему разговор с лечом, едва мы встретились. Хм, ритуал, говоришь? Да, если он настолько мощный, как Торвальд говорит, то всё верно. Ритуал ослабит защиту замка, но как он узнал о нём? Неужели среди ближних подчинённых императора завелась крыса? Интересно, интересно. Вот только правда ли это? Как бы это ни была дезинформация, задумался старик. Вот только Торвальд прожжённый интриган. Когда на кону стоит его жизнь, на ложную информацию он бы не купился. Получается, точно уверен в правдивости данной информации. Что же? Хорошо. Я буду готов к этому дню. Красное поле, значит. Символично. Символично? уточнил я. Ах, да, ты же не знаешь. Именно на этом поле произошло решающее сражение, когда Древний только начинал захватывать наш континент. Именно после этого он провозгласил себя императором. Значит, его свержение начнется там, где он и стал императором? Хм, да, действительно символично. «Торвальд любит подобный выпендреж», — развел руками маг. «Впрочем, лишь когда это не мешает делу». А для нас особой разницы нет, где собраться. Со стороны Красного поля даже лучше. Наступать оттуда будет удобнее всего. Но раз защита замка будет ослаблена, то разве император не озаботится дополнительной защитой? Естественно. Без тени сомнений кивнул он. Наверняка он соберёт самых доверенных людей. Но это всё равно будет намного проще, чем при защите на полную мощь. Слишком много источников разом завязаны на этот замок. Слишком большая мощь. Да, есть и ограничения на проводимость силы, но всё же лучше воспользоваться подвернувшимся шансом. Ему очень важен этот ритуал. Крайне важен. Иначе император бы так не рискнул. Кстати, вы ведь знали, что он сын богини жизни? Посмотрел я на Лича. Конечно, знал. Об этом знали все его современники. Всё-таки он был её первожрецом. Богиня одаривала своего потомка милостью, и многие это видели. Но мне вы об этом не сказали. Ну ты не спрашивала. Да и это ничего не изменило бы. Он всё так же остаётся могущественнейшим некромантом. Богиня ему помогать точно не будет. В этом я уверен, развёл он руками. Да, и, честно говоря, Забыл я как-то об этом факте, или вернее, не придавал этому значения. Слишком много времени прошло, и слишком долго его звали лишь по титулам, настоящее его имя забылось во тьме веков. Ясно. Не стал я развивать этот разговор. Лучше этому магу не знать, что случилось в нашем лагере, особенно то, что на континенте сейчас текущий глава рода Лату все равно в битву с императором он ступать не будет. А вот потом... Может стать неприятной неожиданностью для решивших предать меня. А в том, что это случится, я даже не сомневался. Ну а дальше я отправился к новой стоянке повстанцев. Нужно сообщить и им о месте дате сбора войск. Им тоже необходимо подтянуть туда свои войска. Нам нужно быть на шаг впереди наших союзников. Ещё немного, совсем капелька времени, и всё закончится. Главное успеть вытащить Лилию, пока император отвлечётся на вторжение. Это самое главное. И лишь потом можно будет успокоить этого зажившигося на земле полубога. Даже боги смертны. Что уж говорить об их потомках?